Открывшаяся улица тоже была, будто девятнадцатый век, но все же с примесью современности. Афиши кинотеатра, витрины с электроникой, торчащий над заборами двенадцатиэтажный корпус. Его увенчивала реклама фирмы «Колесо Люкс». Посреди брусчатой мостовой проехал бесшумный новенький трамвай. И, наконец-то, Валерий увидел прохожих. Не так уж много, но хватит, чтобы узнать дорогу. Он выбрал для вопроса пожилую особу в похожем на солоб сером платье и черной блестящей шляпке. К такой особе, словно шагнувшей сюда из времен журнала Нива и парусиновых аэропланов, можно было обратиться только так, сударыня. «Э, простите, сударыня, вы не скажете приезжему человеку, далеко ли улица буксирная?» Особа обратила на Валерия маленькие блестящие очки. Прошлась ими по куртке, мятым джинсам, чемоданчику и кроссовкам. Сообщила неожиданно низким голосом. «Молодой человек, прежде чем обращаться к даме, следует убрать изо рта жевательную резинку. Кто вас воспитывал?» Как ни странно, Валерий не испытал смущения, только хихикнул про себя. «Виноват. Но это не резинка, а и риска». Мне было бы жаль не дососать и выплюнуть ее. Боюсь, что на сегодня это мой единственный завтрак. Дама величественно кивнула. — Это в какой-то степени извиняет вас. А нужная вам улица совсем недалеко. Дойдете до первого перекрестка, повернете направо, там и начинается буксирная. Желаю успеха. — Благодарю. За поворотом Валерий сразу увидел двухэтажный кирпичный дом с полукруглыми окнами. На карнизах топтались голуби. Узкая торцовая стена косо выпирала на тротуар, в центре ее виднелась простецкая такая, совсем не парадная дверь. Никакой надписи не было, но на углу дома белел крупный номер одиннадцать. И Валерий понял, что пришел куда надо. Жаль было расставаться с недососанной риской. Валерий выудил из джинсового кармана платок, довольно чистый, завернул клейкую конфетку в матерчатый уголок. Потом он потянул дверь за маленькую, как на оконном переплете, ручку, шагнул в низкий темный вестибюль, или, скорее, просторные кирпичные сени. Пахло отнюдь не академически, а как в старой конторе, пыльным картоном архивных папок и сухим деревом дешевых стульев. Хотя самих стульев не было видно, были видны только двери почти все без табличек. Лишь на одной висел приколотый кнопкой листок с напечатанными на принтере словами. и СС, факультет нестандартных технологий, замдекана по вопросам зачисления. Опять же, это было то, что надо. И штатская замдекана вместо помначальника дополнительно порадовала Валерия. Он в меру решительно стукнул о дверную доску, услышал... «Ну, кто там еще?» и шагнул через порог. Зам по вопросам зачисления, если это был он, оказался похожим на районного щитовода из очень давнего фильма про колхозную деревню. Валерий видел недавно такой по каналу ретро. Щитовод скучно глянул поверх круглых очков. «Здравствуйте», — сказал Валерий вместо уставного «здравия желаю». «Разрешите представиться, курсант Высшего Павлоградского училища спасательных служб Зубрицкий направлен в ваш институт в порядке перевода». «Этого еще не хватало», — услышал он. Голос был юный и дерзкий, принадлежал он явно не заму декана. И Валерий только сейчас разглядел, что слева от письменного стола, в проеме узкого окна, устроилась девица с зелеными, как у русалки, волосами, в облегающих джинсах и коротенькой кофточке, позволяющей видеть полоску головы живота и маленький аккуратный пуп. До сей поры девица укрывалась за желтой саржевой портьерой, а сейчас откинула ее и свесила ногу в лаковой туфельке. Заставив себя не смотреть на пуп, Валерий сдержанно разъяснил. «Я не напрашивался, перевод оформлен приказом». «И что же явилось поводом для данного приказа?» Безрадостным голосом осведомился зам. «Не могу знать. Полагаю, в документах написано. Разрешите предъявить?» Из внутреннего кармана куртки Валерий вытащил конверт с пластиковой печатью. Положил перед щитоводом, сделал шаг назад. Мельком глянул на девицу. Та сжала губы и попыталась одернуть кофточку, впрочем, безрезультатно. Замдекана не стал распечатывать конверт, отодвинул на край. Снова глянул из-за очков. «Меня интересует не казенная формулировка, а, так сказать, истинные мотивы, если можно». И тут у Валерия выскочила, неожиданно для самого. Видать, рылом не вышел. Он тут же струхнул, но замдекана никак не отнесся к его словам. Дернул плечом и повернулся к девице. Евгений, не скрипи ты своим маникюром по шторе! Мороз по коже!» Девица Евгения сделала губами «пф», скакнула с подоконника и, обойдя Валерия, застучала каблучками-шпильками к выходу. Тогда замдекана глянул с некоторым любопытством. «А почему вы, собственно, не вышли этим самым? Вполне достойная у вас внешность». Ван, даже Евгения занервничала. Кстати, это наш секретарша.